Глава шестая. По барам и другим увеселительным местам. Часть первая. Примерно в то же самое время в известном московском ресторане «Прага», что на Арбате, происходила неспешная трапеза. Кстати, кондитерский цех этого заведения дал нам одноименный торт, а также и торт «Птичье молоко». Правда, много позже описываемых событий. Пока же здесь, в отдельном кабинете, вдали от лишних глаз и ушей, встречались еще два важных фигуранта нашей истории. Новоиспеченный масон и депутат Государственной Думы Киринский беседовал с земляком по Симбирску. Нет, не с Лениным, а с Протопоповым. Пока что обычным депутатом, но в будущем последним министром внутренних дел империи. Позже Киринский вспомнит, что довольно долго состоял с Протопоповым в замечательных отношениях, знал его как очень воспитанного и интеллигентного человека, и лишь после назначения Александра Дмитриевича царским сановником, до чего Бурлаку в теле Ратманова жить еще четыре года, Протопопов вдруг станет нерукопожадным для многих прежних знакомых и даже получит от них прозвище «сумасшедший». Однако в момент описываемых событий протопопов был еще вполне ничего. Имел отменный аппетит и изъяснялся весьма доступно. «Александр Федорович, позвольте полюбопытствовать, от чего в доме вы представляете не родной Симбирск?» Керенский скривился. «Ха-ха!» Очень смешно. Симбирск представляете вы, хотя там не родились, ведь так? Протопопов парировал. Да, действительно, я родился в селе Мореево Лукояновского уезда Нижегородской губернии, но по имени приписан к дворянству Симбирской губернии. Но вы то от чего не у нас. Кому как не вам известно от чего? Будущий премьер вытер губы салфеткой. «Зато я представляю уездный город Вольск, Саратовской губернии. Бывали там?» «Конечно. По долгу службы и зову сердца я все по Волжье объездил вдоль и поперек». «А как у вас с имущественным цензом?» «Имущество кандидатов депутата Керенского заключается в доме, купленном за 200 рублей» оцененным городом Вольском в 400 и приносящим дохода в 12. Так что все в порядке, Александр Дмитриевич. Не подкопайтесь. Закон чтим неукоснительно. Да, это вы умеете. Дело в том, что для выборов в Думу власти империи придумали целый ряд ограничений. В частности, имущественный ценз, и деление избирателей и избираемых по куриям – волосным, землевладельческим, рабочим, первой и второй городским. Сложная многоступенчатая система позволяла регулировать численность и состав электората, а также избавляться от некоторых неугодных кандидатов и партий. Так Керенский был близок к эсерам или социалистам-революционерам. И хотя они уже по собственной инициативе бойкотировали выборы в Первую, Третью и нынешнюю Четвертую Думы, будучи профессиональным законником, окончившим юрфак Санкт-Петербургского университета, Александр Федорович все же нашел для себя лазейку. Для чего заручился поддержкой более респектабельной на взгляд власти трудовой группы, вошел во Вторую городскую курию, а политические единомышленники в складчину купили ему в Вольский дом нужного размера и достатка. Кроме прочего, уездный город располагался недалеко от его малой родины и в то время считался радикальным. Ну а будучи политическим адвокатом, регулярно защищавшим в суде радикалов и революционеров, Керенский мог рассчитывать на значительную поддержку именно в этом месте. Стоит также заметить, что, несмотря на все ухищрения властей придержащих, Государственная Дума представляла собой едва ли не главный оплот оппозиции правительству и непосредственно монаршей семье. По состоянию на конец 1912 года это выражалось не так сильно, но за несколько лет до того, равно как и через несколько лет после, Подобное противоборство можно было наблюдать во всей красе. Монарх и его верные приверженцы, как могли, пытались погасить этот огонек фронды. Первую думу, получившую название «Булыгинской» по фамилии тогдашнего министра внутренних дел и нынешнего руководителя подготовки романовских торжеств, так и не выбрали. А ограничения для тех, кто мог принять участие в голосовании – тогда были самыми жесткими, а роль парламента сводилась даже не к законодательной, а к законосовещательной, то бишь к нему даже официально особо можно было не прислушиваться. Потом последовал манифест Николая II от 17 октября 1905 года. Парламенту придали именно законодательные функции и смягчили избирательные правила. Но даже в таком виде Государственная Дума первого созыва продержалась всего два месяца. Немногим дольше проработало следующее – три месяца с небольшим. За это время правительство внесло под три сотни законопроектов. Но депутаты одобрили меньше 10% из них и вскоре были распущены по домам. А самым ярким событием в их работе, пожалуй, стало обрушение потолка в Таврическом дворце, где они и заседали. В одном из дореволюционных журналов об этом говорилось так. «Едва окреп наш левый блок, как в доме рухнул потолок». Невероятной живучестью отличался лишь парламент третьего созыва. Он проработал весь отведенный ему срок с 1907 по 1912. И вот теперь избрали четвертый состав. В нем доминировали октябристы, среди которых было и протопопов, тогда как Херинский представлял скромную трудовую группу. В первой думе она насчитывала больше сотни членов и была второй по численности. Во второй количество упало до 71 депутата. В третий скатились аж до 14 представителей, а в четвертой и вовсе до 10. На данном этапе истории трудовикам требовался новый импульс, новые яркие лидеры и медийные персонажи. Поэтому неудивительно, что среди них оказался успешный адвокат и пламенный оратор Керенский. Ведь не далее, как в 1912 году, он прославился несколькими особенно громкими победами на судебном фронте. Сначала это был суд над армянской интеллигенцией, представляющей партию Дашнак Цутюн. Жителей Кавказа обвиняли в спонсировании революционеров. Расследование шло несколько лет, но когда дошло до самого процесса, обвинение развалилось. Керенскому удалось доказать, что большая часть свидетелей дали ложные показания. И в результате 95 из 145 обвиняемых оправдали. А уже совсем скоро, в апреле 1912 года, произошли печально известные ленские события. В Сибири устроили забастовку работники золотых приисков. Повод действительно был. Работягам доставили некачественную партию еды. Но вместо удовлетворения простых и понятных житейских запросов, благодаря большому количеству политических сильных в регионе, аппетиты недовольных людей резко возросли. Они стали предъявлять руководству Ленского «Золотопромышленного товарищества» все новые претензии – и попросту отказались выходить на работу, пока их требования не удовлетворят. На переговоры с бастующими был отряжен представитель иркутского губернатора. Но в какой-то момент диалог застопорился. Появились солдаты и расстреляли многотысячную толпу. По разным оценкам погибло от 150 до 270 человек, и примерно столько же было ранено. Многим тогда припомнилось Кровавое воскресенье 1905 года, фактически запустившее Первую Русскую Революцию. Поэтому центральные власти очень испугались и решили послать на место событий не только официальную, сенатскую комиссию во главе с бывшим министром юстиции и действительным тайным советником Манухиным, но и неофициальную, от адвокатской общественности Петербурга и Москвы, под руководством 30-летнего Керенского. Ну, а Александр Федорович прекрасно понимал, что это повод не только посочувствовать семьям убитых, но и великолепная возможность лишний раз напомнить о себе и сделать следующий шаг в карьере, к примеру, пойти в политику, о чем он размышлял уже минимум пару лет до этого. Так, в общем, и получилось. Во время расследования Ленских событий Официальная сенатская комиссия была скована бюрократическими процедурами и почти не делилась с общественностью своими выводами. Зато группа Керенского ни в чем себе не отказывала. А ее председатель каждый день слал в Москву или Петербург собственные комментарии на самую злободневную тему. всему почти весь 1912 год фамилия и благообразное лицо нашего героя не сходили с газетных полос, а на удачно совпавших с этим выборах в Государственную Думу, ему оставалось лишь не совершить какой-нибудь роковой ошибки, чтобы его не избрали. И даже выбор фракции, объединившей всего десять адептов, лишь на первый взгляд можно было принять за ошибку. Да, трудовиков было немного, но, несмотря на малочисленность, все же целая фракция где пока что неопытный в вопросах большой политики Александр Федорович мог легко стать лидером. Он начал проявлять инициативу на первом же заседании Думы, открывшейся 15 ноября 1912 года. И для многих новых коллег именно он представлялся фронтменом и хедлайнером трудовиков а неформальный руководитель фракции, серый и малоизвестный депутат Дзюбинский, которого тот же Керенский сменит меньше, чем через два года. Ну а параллельно амбициозный Александр Федорович, конечно, отдавал себе отчет в том, что с девятью коллегами вкусной каши не сваришь. Потому с самого начала поглядывал по сторонам в поисках иных политических союзников и, приняв приглашение о сверке часов от земляка Протопопова, представлявшего куда более мощную фракцию октябристов, сел в поезд, чтобы из чопорного столичного Петербурга добраться в менее политизированную, но более хлебосольную Москву. Ресторан «Прага» любили все. Так от чего не совместить приятное с полезным? и не перетереть самые важные вопросы под видом рядовой встречи двух соседей по симбирскому землячеству. Тем более, что Прага была разделена на два десятка кабинетов, замкнутость которых позволяла посетителям быть вполне откровенными друг с другом. Керенский уже с полминуты помешивал ложечкой чай, а Протопопов задумчиво смотрел на земляка как будто только что прочел в его карих глазах все то, о чем вы прочитали выше. А, возможно, уже видел того и министром юстиции, и военно-морским министром, и министром-председателем Временного правительства. «Но мы отвлеклись», — констатировал Керинский. «Вы же пригласили меня не за этим». «Точно так», — Протопопов инстинктивно огляделся. «Никого рядом не обнаружил», но все равно стал говорить чуть тише. «Заговор ширится. Нас все больше. Теперь с нами и некоторые военные». Киринский многозначительно посмотрел на коллегу, после чего весело рассмеялся. И в тот момент, когда в кабинет заглянул услужливый официант, вдруг принялся громко рассказывать старый анекдот. «Случай на интендантском процессе». «Председатель суда». «Ваше последнее слово, подсудимый. Интендант, за то, что я присвоил миллион, мне грозит высылка из Москвы в Тобольскую губернию. Но теперь скажите мне, если я в Тобольской губернии присвою миллион, то меня сошлют обратно в Москву?» Официант доброжелательно усмехнулся Керенскому. «Будущий премьер-министр умел произвести впечатление. Известно, что, еще учась в гимназии, В письме к родителям юный Саша подписался как будущий артист императорских театров. Ну а знаменитый френч военного образца, с которым фигуру Керенского будут ассоциировать десятилетия спустя, Александр Федорович впервые облачился только в 1917 году, получив в управление сначала суды и прокуратуру, а потом и всю российскую армию, в которой сам никогда не служил. Одним словом, артист. Часть вторая. 59-летний генерал Брусилов имел довольно высокий чин и занимал относительно высокое положение в армии. Был помощником начальника пограничного и очень важного для империи Варшавского военного округа. Но при этом тяготился обилием немцев в штабе ВВО. Особенно на фоне сложных отношений соседствующих держав России и Германии. И даже в частном письме написал об этом военному министру Сухомлинову. Дошло до того, что Алексей Алексеевич выступил с инициативой собственного разжалования до командира какого-нибудь корпуса, лишь бы в другом округе, желательно Киевском. И спустя некоторое время... Его действительно поставят во главе 12-го армейского корпуса на Украине. А пока, чтобы не обижать старика, Брусилова повысили до генерала от кавалерии. Чин соответствовал аж второму сверху классу табели о рангах и предписывал окружающим обращаться к его носителю не иначе, как к вашему высокопревосходительству. Случилось это повышение — не далее, как 6 декабря 1912 года. Ну а спустя всего несколько дней его высокопревосходительство уже мчало под стук колес в Первопрестольную. Алексей Алексеевич любил Москву, как и многие, а отмечать повышение решил в еще одном знаковом ресторане древней российской столицы. Помимо Эрмитажа и Праги, Офицеры и другие заслуженные члены общества любили покутить в Яру или Яре, что на Санкт-Петербургском шоссе. Даже Пушкин бывал в этом заведении, хотя в другое время и по другому адресу, о чем оставил бессмертные строчки. «Долго ли мне в тоске голодной пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфли Яра поминать?» Предвкушая веселую встречу с близкими и прежними однополчанами, новоиспеченный генерал от кавалерии в одиночестве сидел в купе поезда, смотрел в окно на бескрайние белорусские степи и раскладывал карты. Мы помним любовь Брусилова к гаданиям и оккультным практикам, общие тенденции тех лет. Ну а карты были в моде всегда. По замысловатому пасьянцу выходила дальняя дорога и неожиданная встреча. Потому пожилой военный даже брови не повел, когда в дверь купе постучали. Да — Да-да, войдите, — спокойно сказал Брусилов, решив не демонстрировать командного голоса. Дверь отворилась. На пороге стоял неизвестный. Одет не как рэкетир. Ну и не как представитель аристократического сословия. Серединка наполовинку. Из разночинцев, в лучшем случае обедневших дворян. Генерал смерил его взглядом, а неизвестный столь же пристально осмотрел с головы до ног самого генерала. «Нет, этот человек не случайно забрел именно в это купе», — подумали оба. «Представитесь...» Брусилов первым прервал паузу. «Вряд ли моя фамилия вам скажет о чем-то». Был ответ. Кавалерист немного напрягся, но вида не подал. «Тогда чем могу служить?» «Мы предлагаем вам перейти на правильную сторону». Сразу взял быка за рога непрошенный гость. Брусилов откинулся на мягкую спинку сиденья первого класса. «Это какую же?» «И кто это «мы»?» «Вам известно, какую» — был ответ, по крайней мере, наполовину вопроса. Генерал задумался и даже усмехнулся. В его голове пронеслось сразу несколько мыслей. От того, что перед ним мог стоять немецкий шпион, до возможной встречи с пламенным революционером, который с кем-то попутал Брусилова. «Не объяснитесь подробнее». — Я как-то, знаете, вот тут все, — просили передать. Неизвестный протянул Брусилову бумажный конверт, напряженно посмотрел по сторонам коридора поезда и исчез почти так же быстро, как и материализовался за минуту до того. Генерал принял бумагу и сразу же положил ее в самый глубокий карман, а потом подошел к дверям и высунулся наружу. По коридору шел уже официант и широко улыбался. Ваше высокопревосходительство, что-нибудь к чаю? Это можно. Вы не видели, куда зашел <кхм> неизвестный, который только что вышел из моего купе? Никак нет! почти прокричал молодой официант. Никого не видел? Понятно. Ну, принесите, что у вас есть к чаю. К чаю у нас и официант принялся перечислять то, что уже не имело сколько-нибудь значимого отношения к нашей истории. Уже довольно скоро Брусилов был в Яру. Дорога до недавно модернизированного Александровского вокзала, который впоследствии назовут «белорусским», пролетела незаметно. А до Санкт-Петербургского шоссе, где располагался ресторан, любящий конные и пешие прогулки генерал — дошел своими ногами. И даже быстрее, чем туда успели добраться его первые гости. Сидя за столиком, военный задумчиво вертел в руках конверт, полученный от незнакомцев в поезде. На предложение перейти на правильную сторону Алексей Алексеевич не ответил ни да, ни нет. А в посыльном, примерно с равной степенью вероятности, можно было заподозрить как германского шпиона, так и сотрудника охранки, как агента службы эвакуации пропавших во времени, так и партизана. По итогу Брусилов стал лишь чуть более подозрительным, чем раньше. Стараясь не подавать виду, просканировал окружающее пространство. И на миг даже могло показаться, что за ним следят. Часть третья. Так... Где мы еще не были? Если бы кто-то оплачивал экскурсии по Москве 1912 года, возможно, отпала бы необходимость и в издании этой книги. Ну а гастрономический тур по съестным и питейным заведениям древней российской столицы был бы не полон без знаменитого ресторана Тестова в охотном ряду. Еще одной визитной карточки Москвы тех лет. Загадочный ротмистер. И барон Борис Александрович Штемпель уже отпускал кучера, спешившись, не доезжая к Кремля. Обедать он не планировал, по крайней мере, по нескольку раз в течение дня. И даже не по финансовым соображениям, как высокопоставленный сотрудник охранного отделения зарабатывал он не дурственно, а по чисто физиологическим. Слишком много встреч с разными персонажами. И обычно именно в таких дорогих ресторациях. Не реже, чем просиживание штанов на различных совещаниях или простаивание в коридорах, ведущих в высокие кабинеты. У Тестова было, как всегда, многолюдно. А перед штемпелем сидел человек с окладистой бородой и смутно знакомыми нам чертами. Ах, да! Еще у него был шрам рассекающие левую половину лица, пусть и скрытый под большим слоем пудры. Не такая уж и тайна, но гадать не будем. Борис Александрович. Матвей Иванович. Да-да, это был Матвей Иванович Скурихин. Он же казак, главарь одной из самых приметных и опасных банд Москвы. Ныне, после нападения Наратманова и Двуреченского, находящийся в бегах. В один из самых популярных и респектабельных ресторанов города, буквально под стенами Кремля, атаман, разумеется, пришел со всеми возможными мерами конспирации. С упомянутой уже окладистой бородой, какую в обычной жизни не носил, в парике и неприметной кепке кошачьего меха, которую снял только сейчас. Но от штемпеля, казалось бы, призванного его ловить, а не привечать. Даже и не скрывался. Скорее наоборот, радушно улыбался и смотрел высокопоставленному визави прямо в глаза, не мигая. «Не слишком ли людное место мы выбрали?» — поинтересовался фон Штемпель. «А мне тут даже покойнее. Знаю каждого официанта и почти каждого гостя», — пояснил казак. «Хорошо, это ваш выбор. И твой тоже». Казак загадочно улыбнулся, обнажив золотой зуб. После чего и штемпель несколько расслабился. Можно было предположить, что эти двое давно знакомы, и, скорее всего, их связывало что-то большее, чем просто отношение того, кто ловит, с тем, кто от него бегает. Мимо пронесли дичь, и казак на секунду засмотрелся на еду. Что-то закажешь? Нет, спасибо, уже поел. Как там Двуреченский? Переживает немного. Потерять дом не шутка. А Аратманов? У него все хорошо. Хорошо. Вы догадываетесь, зачем я вас сюда позвал? Казак снова перешел на «вы». Во многом для того, чтобы не порождать лишних вопросов, у возможных случайных свидетелей этой встречи. Барон кивнул. «Если все и так ясно, я не буду ни от кого бегать, а мы не будем ходить вокруг да около. Что от меня требуется, чтобы разрешить ситуацию?» Штемпель откинулся на мягкую обивку стула и, выдержав паузу, произнес. «План Б». «План Б?» Казак даже приподнял одну бровь, из-за чего и его шрам стал заметнее. — Именно так. — Он согласован со всеми? — Это уже моя забота. — Если я правильно понимаю, мне предлагается некая амнистия. — Только на период романовских торжеств. — Подхватил и уточнил барон. — А взамен... «Все боеспособные казаки временно перейдут в ведение нашей структуры», — снова продолжил Штемпель. «В качестве агентов с паспортами и всем необходимым довольствием и содержанием». На этот раз инициативу перехватил казак. Но Штемпель не приминул возможностью его поправить. «Пока что безо всякого довольствия и содержания». «Немного рисковато», — сказал он. Еще уголовный будет диктовать высокопоставленному офицеру охранного отделения, как нужно вести себя с бандитами. Казак вытянул с подставки зубочистку и засунул в щель между золотым и обычным зубами. Его прямой взгляд не отпускал барона, но и штемпель не подал виду, что волнуется или хоть как-то готов изменить свое решение. «Какие гарантии?» «И что будет после торжеств?» — снова заговорил бандит. «Гарантия — мое слово», — ответил барон. «А после никаких». Казак ухмыльнулся. Ему было над чем задуматься. А штемпель оглянулся, чтобы удостовериться, что рядом нет лишних ушей, и дал еще немного вводных. «Полиция закроет глаза на грехи твоих казаков» но только тех, чьи руки не по в крови. Думай, кого присылаешь для охраны первых лиц империи. Это уже другой извод, и цена у него другая. Одно дело не отсвечивать несколько месяцев под формальным прикрытием, и совсем другое — охранять царя на самом деле. В этот момент Ротмистер мог бы сказать тише, если бы перед ним сидел какой-нибудь другой преступник. Но не казак. Тот был слишком крупной птицей, и даже по официальной линии – герой нескольких войн, награжденный Георгиевским и Владимирским крестами. С такими легче договориться, чем воевать. Не говоря уже о том, что атаман и сотрудник охранки давно друг друга знали, и неизвестно, кто в этой паре был ведущим, а кто ведомым, кто начальником, а кто подчиненным но барон все же попытался показать, что представляет официальную власть. «Как любил говорить Макар Свинов, у человека всегда должен оставаться выбор, возможность. Я сделал свое предложение. Можно, конечно, и дальше играть в кошки-мышки, но рано или поздно тебя поймают». Он оглянулся. «А тут несколько месяцев благополучного существования», да еще и на благо царя и отечества. Именно что несколько месяцев, а не недель и не дней, нашли бесплатную рабочую силу. А что у вас фараонов для этого мало? Фараоны в Египте. Казак усмехнулся. Да согласен я, согласен. Мне договор кровью скрепить, али как, али как. Штемпель поднялся. Связь через Решил уточнить атаман, как обычно. Скурихин кивнул и потер шрам, который слегка зудел под слоем пудры. «Надеюсь, вы меня не обманете?» — бросил он вслед уходящему сотруднику охранки. «Это уж как решит Николай Александрович!» Казак даже осклабился. «Да уж, примехал Саныча, я бы уже развернулся». Барон оставил реплику без ответа. Часть четвертая Вышеупомянутый великий князь Михаил Александрович Романов отмечал долгожданную свадьбу тихо и даже тайно, в кругу самых близких. Прежде всего, со своей не совсем уже молодой и марганатической супругой дважды разведенной Натальей Шереметьевской-Вульферд-Брасовой, которую остальные члены династии на дух не переносили, и называли не иначе, как «эта женщина». А также с подрастающим сыном от этой женщины Георгием, здоровым и шустрым мальчиком двух с половиной лет, который был не просто единственным отпрыском последнего выжившего брата действующего императора, но успел появиться на свет даже до марганатического, то есть неравного брака своих родителей. 13 ноября 1910 года Николай II издал по его поводу закрытый указ, где предписывал правительствующему сенату сына, состоявшей в разводе Натальи Сергеевны Вульферт, родившегося 24 июля 1910 года, всемилостивейшее возвести в потомственное дворянское Российской империи достоинство с предоставлением ему фамилии Брасов и отчества Михайлович. Однако спустя почти ровно два года император подписал другой документ, и тон его был намного жестче. Указом от 15 декабря 1912 года самодержец увольнял брата со всех постов в армии и по гражданской части, лишал чинов, конфисковывал имущество, запрещал возвращаться из Европы в Россию, ну а главное, лишал Михаила Александровича права на регентство в случае собственной смерти и при малолетнем цесаревиче Алексея Николаевича. Впоследствии историки будут спорить, Какие права на престол еще оставались у великого князя, когда спустя пять лет старший брат отречется в его пользу? Пока же выходило, что Михаил никогда уже не будет обладать сколько-нибудь серьезной властью, не сможет передать ее своим незаконно рожденным потомкам, вряд ли когда-нибудь вернется в Россию в принципе и уж точно не поучаствует в главных событиях следующего года беспрецедентных торжествах в честь трехсотлетия династии Романовых. Не грусти. Жена бывшего наследника престола, а Михаил Александрович официально им и был с 1899 по 1904 год, села к нему на колени и погладила его небритую щеку. Легко сказать, вздохнул великий князь. «Современники отзывались о нем как о весьма добром и даже мягком человеке, но только в определенном кругу, например, с женой или царственным братом. Потому что в армии, где он командовал дивизией, его знали уже как четкого, справедливого офицера с хорошо поставленным командным голосом». «Все наладится», — добавила Наталья. «Угу». В конце концов, мы долго к этому шли, и не будем слушать других. — Да. Жена повисла на его шее, а великий князь задумчиво посмотрел в окно французской гостиницы. Он понятия не имел, что ждет его дальше. Между мной и им сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово. «Сколько раз он сам мне говорил, не я его просил, а он сам давал слово, что на ней не женится. И я ему безгранично верил. Ему дела нет ни до твоего горя, ни до нашего горя, ни до скандала, который это событие произведет в России», писал уже Николай II матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. А мать усиленно крестилась стоя на коленях перед иконостасом домашней церкви Зимнего дворца. Эта женщина, Шереметьевская, Вульферт, Брасова или уже Романова, удивительно напоминала ей Марию Мещерскую, ту, ради которой ее покойный муж, почивший император Александр III, в свое время едва не отрекся от престола. Нелучшие настроения наблюдались и в царском селе загородной резиденции Романовых. Супруга действующего императора Александра Федоровна периодически конфликтовала со свекровью, но по отношению к женитьбе Михаила Александровича взгляды двух женщин полностью совпадали. Эта женщина и даже эта властная женщина не пара мягкому Мише. Своим поступком она не только принижала честь семьи, но ставила под сомнение силу всей династии и даже всей империи. И этот нож в спину! За полгода до невиданных доселе романовских торжеств. Александра Федоровна, более склонная к проявлению меланхолии, нежели ее свекровь, заплакала. А лучшая подруга императрицы, Анна Вырубова, долго не могла унять эти слезы. «Не грусти». Все образуется. От Фрейлины можно было услышать почти те же слова, что из уст Шереметевской по отношению к Михаилу Александровичу. Но если Великий князь внимательно слушал жену и стоически принимал удары судьбы, императрица находилась во взвинченном состоянии и намеревалась что-то предпринять. Ты не понимаешь, ты не понимаешь, твердила она. Нервозность матери быстро передалась и маленькому наследнику. Как известно, восьмилетний цесаревич Алексей был болен гемофилией и почти весь 1912 год пролежал в постели после очередной травмы. А сейчас только начинал потихоньку ходить по детской комнате с огромными заграничными игрушками, каких не было у большинства других детей. «Мамочка, почему ты плачешь?» Что-то случилось?» «Ничего, ничего, сынок. Это в глаза просто попало что-то». В моменты волнения Александра Федоровна, для которой родными языками были немецкий и английский, по-русски говорила не только с акцентом, но могла делать и чисто грамматические ошибки, перепутав падеж или рот. «Но ты все равно плачешь. Кто тебя обидел?» «Никто, Алеша, никто». «Твой дядя Михаил только. Что с дядей?» Тут уже на помощь подруге пришла верная Фрейлина. «Алексей, не докучай маме. Это все взрослые разговоры», — пояснила Вырубова. «Вот когда повзрослеешь, тогда обо всем и узнаешь». «У дяди Михаила...» — ребенок не унимался. «И у дяди Михаила тоже». Вырубова многозначительно переглянулась с Александрой Федоровной, пока та стирала с лица следы слез. — А еще лучше у мама или у папа. Они всегда лучше обо всем расскажут. — У папа? — не расслышал мальчик. А императрица вместе с Вырубовой даже засмеялась, пусть и сквозь слезы. — И у него тоже, — подытожила разговор Фрейлина. А наследник вдруг резко подался вперед, потянувшись за новомодной английской деревянной лошадкой, но не рассчитал силы и рухнул, как подкошенный, потирая ушибленное место. Ой-ой-ой-ой-ой! Женщины тут же бросились к Алексею. Не сговариваясь, принялись растирать его ушибленную ногу. Открытой раны не было, но ужас на лицах был неподдельным. Обе знали, что любая травма. Любой незначительный инцидент мог пресечь династию и оставить Россию на того самого дядю Мишу. Вызвав домашнего доктора, Вырубова вышла из комнаты и, оказавшись ненадолго в одиночестве, попыталась отдышаться. Никто не знал, каково ей было переживать подобное чуть ли не каждый день. Внешне она улыбалась. Находила слова одобрения и утешения, а внутренне, наверное, даже немного завидовала тому же Михаилу Александровичу, который смог себе позволить и на любимой жениться, и сына здорового растить. Набрав в легкие воздуха, Фрейлина вновь залетела в детскую. Из комнаты доносились недовольные нотки на смеси английского с немецким, языках, которым императрица подчас отдавала предпочтение в кругу семьи. Александра Федоровна телефонировала мужу, требуя вылечить сына, достав панацею от всех болезней Алексея. «Не должно быть такого, чтобы царь огромной державы был не в состоянии помочь одному маленькому мальчику». «А Михаила нужно убрать из нашей жизни» добавила Александра Федоровна уже по-русски. Вырубова переглянулась с императрицей. Помощь на этот раз была не нужна, и она снова вышла в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. Уж сколько раз она становилась невольной свидетельницей таких разговоров, а также служила громоотводом для критики, адресованной царской семье, смирившись с тем, что пресса обвиняла во всех смертных грехах именно скромную Фрейлину. Ведь даже родственники не исключали, что Аня спит с самим Распутиным. Лишь после революции экспертиза покажет, что Вырубова все еще невинна. Но разве людям объяснишь тогда, в 1912 разве они поверят? Кто из них мог бы залезть в ее голову и прочитать эти мысли? разве только мы с вами? Часть пятая. Итак, в конце 1900 года серьезно заболел уже не Алексей, но сам император Николай II. Брюшной тиф, коварная болезнь, которая для многих оканчивалась печальным исходом. Напрямую встал и вопрос о передаче престола. Алексей тогда даже не родился. У царя был только 21-летний брат Михаил, три дочери, старшей из которых не исполнилось и пяти лет, и супруга, мечтавшая о мальчике. А в итоге едва не возник целый династический кризис. Уже тогда образовалась партия, выступавшая за нового царя Михаила II. Особенно усердствовал в этом смысле всесильный министр финансов Сергей Юлевич Витте. По закону именно Михаил Александрович должен был наследовать почившему старшему брату, не имевшему наследника мужского пола. Но царица была в положении и, гипотетически, могла произвести на свет цесаревича даже после смерти супруга. То есть сначала на трон уселся бы вполне законный император Михаил, Но уже через несколько месяцев появился бы не менее законный сын Николая. И как поступить в подобном случае никто не знал, прецедентов не было. Вдобавок Николай II и особенно Александра Федоровна и раньше пытались оттеснить Михаила на второй план. Молодого человека считали мягким, доверчивым и не готовым для серьезных государственных дел. Тем более, что наследником он стал всего год назад, после смерти от туберкулеза еще одного брата, Георгия. Тогда же император нарек нового преемника не цесаревичем, а любезнейшим братом нашим, великим князем Михаилом Александровичем. Да с припиской, что права на трон тот будет иметь лишь доколе Господу неугодно будет благословить нас рождением сына. И вот за ним мог уже Николай. Александра Федоровна, даже будучи в положении, не отходила от постели мужа, а заодно запретила ухаживать за ним свекрови, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Та особенно беспокоилась, что ее младший сын формально не цесаревич. Также милая Алекс отказалась от назначения регента и запретила пускать к мужу министров, замкнув все государственные вопросы на себя и на полтора месяца став фактической правительницей огромной державы. Анечка Вырубова, тогда еще Танеева, знала обо всем этом от отца, обергофмейстера императорского двора, главноуправляющего собственной его императорского величества канцелярией Александра Сергеевича Танеева. Знала она и о том, что большинство придворных, и без того недолюбливавших царицу немку, вспоминали тот короткий период женского правления с содроганием и сделали бы все, чтобы оно никогда не повторилось. Хотя сейчас Александру Федоровну ненавидели не меньше, если не больше, а заодно и ее лучшую подругу. Сама Анна была назначена фрейлиной императрицей лишь в 1904-м а еще через три года вышла замуж за морского офицера Александра Вырубова. Во время венчания я чувствовала себя чужой возле своего жениха. Налево стояли их величества, окруженные детьми, великими княжнами, и дети великого князя Павла Александровича. Один из них, великий князь Дмитрий Павлович, принявший впоследствии участие в убийстве Распутина, В день моей свадьбы был очаровательным мальчиком. Гостей звали, кажется, лишь по выбору их величеств», — вспоминала она впоследствии. И почти сразу выяснилось, что бравый морской офицер психически нездоров. Ему все еще снилось крушение броненосца Петропавловск в марте 1904 года. На корабле тогда погибли сотни моряков, адмирал Макаров и художник-баталист Верещагин. Но Вырубов выжил, а затем каким-то чудом сумел зарекомендовать себя и в семействе Танеевых, и при дворе. Чтобы через год после громкой свадьбы брак был расторгнут, муж отъехал в швейцарскую клинику для душевнобольных, а жена навсегда осталась повенчена с царской фамилией причем вне какого-либо официального статуса. Фрейлиной замужняя дама быть уже не могла, но продолжала регулярно навещать подругу и плодить слухи о нездоровых отношениях с семьей номер один, распускаемых в том числе фрейлинами, которые носили это звание по праву. Разумеется, Аня считала, что и сама виновата в несложившейся личной жизни. Вовремя не высказала своего веского мнения, соглашаясь с тем, что советовали другие. Или просто была не создана для обычной семьи, по воле истории родившись, чтобы прислуживать другим. Конечно, все это не могло не вызывать в ее молодой трепетной душе противоречивых чувств, сомнений и слез. Вот и сейчас она плакала, отправляясь к себе домой, в небольшой флигель, тут же в царском селе, отличавшийся от царских хором, где она проводила большую часть времени, размерами и отсутствием нормального отопления. Согреться здесь можно было разве только горячим чаем? И когда она оставила самовар, в дверь постучали. Аглаша? спросила Вырубова. Но ответа не последовало. Кто же это? ⁇ Дверь отворилась. На пороге стоял неизвестный хотя это как посмотреть. Тот же самый, что был в поезде с Брусиловым. Вырубова и гость посмотрели друг на друга, как носители одной, известной обоим тайны. Известный и неизвестный протянул неофициальной фрейлине конверт и, ничего не объясняя, вышел. Вырубова повертела послание в руках и спрятала в самое надежное место — залив. Лив — Часть женского платья, охватывающая грудь и спину. Часть шестая. Конверт получил и барон штемпель. Донесение ему протянули в окошко экипажа, а к настоящему моменту курьер успел ретироваться и тут. А ротмистр, в отличие от предыдущих адресатов, решил не прятать и сразу же вскрыл личное послание. Внутри одного конверта находился еще один, поменьше, с припиской, Борису Александровичу лично в руки. А в нем совсем маленькая бумажка размером с современную визитку, где черным по белому было указано лишь следующее. Тринадцатого, двенадцатого, двенадцатого, по старому стилю, на старом месте. — Рот, мистер! — барона окликнули. Он спрятал письмо и улыбнулся знакомому, коих у него было пол Москвы. Часть седьмая В разных местах Москвы заседали знакомые лица. Группа засланцев из службы эвакуации пропавших во времени расположилась на очередной конспиративной квартире, чтобы вновь обсудить подготовку к Романовским торжествам защиту царя и Отечества. Диктофон традиционно писал все для истории, хотя вот уже несколько лет большинство присутствующих не обращало на него особого внимания. Говорили, что хотели, и часто не по делу. Давняя беда агентов-нелегалов во времени, которые привыкают к чужой жизни и через энное количество лет в прошлом начинают воспринимать установки из будущего с изрядной долей скепсиса. Как в обычном офисе, где работника больше волнует размер аванса или величина отпускных, чем миссия всей компании. «Скажите, а кто вы по званию?» «Я-то. Здесь или вообще?» «Здесь. Кто вы вообще, меня вообще не интересует», — призналась строгая дама. «Ротмистер. По-нынешнему капитан. Раньше чин соответствовал девятому классу табеля о рангах. Но затем с упразднением майоров стал восьмым, и следующим будет уже подполковник. Поздравляю. Хотя я даже не просила проводить мне этот ликбез. я просто спросила, ну а я просто ответил Коллеги, вмешался голос третьего. На повестке дня охрана царя, а вернее, не допущение его убийства, а вы обсуждаете, черт знает что. Агенты замолчали, но вскоре снова оживились. «О, зарплата пришла!» — сказал кто-то, и у собрания появился новый повод. Заседали где-то и партизаны. Они же анархисты времени. Почему-то тоже решили собраться тринадцатого. Встречей привычно заправлял партизан с позывным «монах», и даже находясь вне стен церкви, его продолжали называть так. «Отче, я же просил! Пардон!» Вот последние бумаги по передвижению царской семьи в дни торжеств. Насколько им можно верить? Настолько же, насколько мне. Полиция скоро начнет во множестве привлекать к охране торжеств вольно-наемных и даже людей из уголовной среды. Не знаю, скольких они могут поставить под ружье, но такая открытость почти наверняка выйдет им боком. «Полагаю, и там не дураки работают». Значит, они предусмотрели эти моменты, и с высокой вероятностью я держу в руках фейк, фальшивую бумажку о передвижениях Романовых. Вот что царю в дни грандиозных торжеств, посвященных зарождению династии, делать в Таганроге, а? Его, насколько я помню из уроков истории, только при Петре Великом основали, а он, как мне помнится... Первому Романову на престоле приходился внуком и даже никогда того не видел. — Да какая фальшивка? Я ее знаете, где взял? — рассердился второй. — Вот туда же и засунь. — Фома неверующий, я же просил. Примерно те же вопросы обсуждались 13 декабря и на очередном межведомственном совещании силовиков начала XX века. Присутствовали начальник московского охранного отделения Мартынов и другие лица. Вот только его помощника Штемпеля не было. А заменяющий его чиновник особого отдела департамента полиции Корнет Монахов сильно опоздал. Спешку выдавали испарина и учащенный пульс. — Монахов, надеюсь, мы не оторвали вас от более важных дел? — И где Борис Александрович? — Мартынов не приминул спросить и про барона. От был по служебной необходимости, ответил за него монахов. Прискорбно, что барона с нами нет, но ничего не поделаешь. Значит, у него были более серьезные дела. Мартынов не скрывал недовольства. Так вы за него. Тогда вперед, докладывайте вместо ротмистра. Монахов кивнул, чуть отдышался и бухнул. Нам нужны добровольцы. Присутствующие переглянулись. Мысль, в общем, и не нова, но не вот так, с порога. И много. Те, кто по велению сердца предложит свои услуги в деле охраны государя. Мы нашпигуем этими людьми толпу, как булку изюмом. Правительственных агентов не хватит. Действующих чинов полиции тоже. Как показывает опыт, на торжества явятся десятки тысяч. И без добровольцев проверенных в нравственном отношении, трудно будет обойтись. Обычно это члены общества харугвиносцев или из союза Михаила Архангела, или прочие подобные им. Но осведомители из уголовной среды тоже подойдут. Более того, они люди развитые, отчаянные, так сказать. Привыкшие нарушать закон, фартовые шагнут туда, куда торговец из мелочной лавки зайти постесняется. Я, окажутся полезнее дюжины хоругвеносцев, при условии, конечно, что ими будут руководить чины правоохранения. Бывший Жора-гимназист коротал 13 декабря в ресторане «Эрмитаж». Но не будем забегать вперед и немного отмотаем время.